«Еще в студии понял, что я комик, и всегда любил комедии, и хотел играть в веселых фильмах и спектаклях. Интересную драму я предпочту плохой комедии, но хорошей комедии буду верен всю жизнь. Раньше меня журналисты одолевали вопросом, почему вы стали комиком, а я отвечал, потому что у меня лицо круглое. Тебе скажу серьезнее». «На самом деле я не уверен, что каждый артист с круглым лицом должен стать комиком. Нужно еще умение посмотреть на себя со стороны, с чувством юмора отнестись к собственной персоне. И еще, на мой взгляд, комику нужны доброе сердце, способность сострадать, жалеть. Комик – не только самый веселый человек». «Зритель любит комедию не потому, что смеяться приятнее, чем плакать. Как зритель как актер я люблю комедию за демократичность, за стремление и возможность врачевать пороки общества и человека, за то, что комедия вселяет в человека веру в нравственный идеал, ибо, высмеяв зло, мы открываем в себе силу преодолеть его». Комедия многообразна. Комедия положений и комедия характеров. Бытовая комедия и лирическая, музыкальная, эксцентрическая, сатирическая, памфлет, водевиль, фарс и, наконец, трагикомедия. Я бы не стал говорить о пристрастии к какому-то одному комедийному жанру. В каждом есть сила притяжения. Одно, конечно, ясно. У комедии отнять ее сатирические функции – это значит обеднить ее. Русской комедии всегда была присуща гражданская направленность. Я работал, как ты знаешь, с талантливыми режиссерами-комедиографами – Георгием Данелли и Эльдаром Рязановым. Задачи они передо мной ставили разные, но всегда серьезные, содержательные – В комедии, как и в драматическом произведении, для художника самое главное – знать, что ты хочешь сказать людям. Я мало видел заграничных комедий. В Англии как-то смотрел комедию с известным комиком. Смешно. Все рядом хохотали, а я в меру. Хотя понимал, что это смешно. Один актер под Рузвельта загримировался, другой под Черчилля, и между ними происходит какая-то смешная история. Но что-то это меня не трогает. Вот «Полицейские и воры» с гениальным итальянцем Тото я могу сто раз смотреть, и меня сто раз потрясает. Может, у них техника съемок лучше, может, и актеры играют лучше, но мне никогда не нравились актеры техничные. Кстати... Когда приехал английский театр и Гамлета играл Пол Скофилд, меня это совсем не тронуло. Он играл Гамлета подряд десять дней и совершенно не уставал. А я вспомнил Хараву, все клокотало. Потом ходил в ЭТО по Пазяна смотреть. На меня это произвело сильное впечатление, это захватывало. В Шекспире трудно поразить». Но там, где есть страсть, где есть чувство, это захватывает. Все-таки я за чувственный театр. За театр, который старается пробиться к сердцу другого человека и вызвать в нем радость или боль. Этот театр мне больше нравится. Потому я любил очень, когда был молодым, сидеть на ступеньках в амхате смотреть трех сестер и плакать вместе с ними. Я помню Тарасову, еланскую Но вернемся к комедии. Если составить список и сравнить наши комедии с зарубежными, то я все-таки отдал бы предпочтение нашим. Хотя таких, которые мне очень нравятся, мало. Если говорить о фильме «33», мне нравится эта комедия. Если говорить о «Карнавальной ночи», мне нравится и эта комедия. Хотя она не несет особой нагрузки, но сделана чисто. Она осталась в памяти надолго. Если говорить о девушке с гитарой, не очень. Не поддающиеся, девчата, хотя и пользовались успехом, но все какое-то проходное. Я понимаю, что у нас комедий мало, и на безрыбье рак рыба, а средний уровень ее поэтому невысок. Мне больше нравится грустная комедия «Осенний марафон». А вообще-то я особенно ощущал, что занимаюсь полезным делом, когда приходилось работать в сатирической комедии. Спектакль или фильм. Вот думаешь, увидят люди и поймут, и осудят, и победят. Помнишь, как у Зощенко в «Голубой книге» о профессии сатирика? «Я иногда читаю в концертах очень серьезно, даже стараюсь бесстрастно, как сам Зощенко, говорят, читал, а зал покатывается». «Профессия сатирика довольно, в сущности, грубая, крикливая и малосимпатичная. Постоянно приходится говорить окружающим какие-то пакости, какие-то грубые слова, дураки, шантропа, подхалим, заелись и так далее». Действительно, подобная профессия в другой раз даже озадачивает современников. Некоторые думают, да что это такое, не может быть, да нужно ли это вообще-то говоря. И верно, на первый поверхностный взгляд все другие профессии кажутся значительно милей и доступней человеческой душе. Бухгалтер, например. Ты тоже попробуй это читать. Понимаешь, Андрей, суть актера для театра и для кино едина. различные условия труда, различны отношения к актеру. Театр – это испытание творчеством каждый день. Кино ищет, находит, открывает артиста, дарит ему известность. А театр – театр делает артиста, учит, растит, создает – Главные истины актерского мастерства, да что мастерства, искусства, открылись мне в театре. Без театра я не стал бы артистом. Театр для меня, как говорил Маяковский, та земля, с которой страдал. Настоящие творческие мучения, муки, сомнения, неуверенности я испытал в театре, на репетициях, которые казались мне бесконечными, и на уроках, которые дает актеру «Живой зал». Кино я любил когда-то еще и за то, что можно было сказать «Не клеятся дела в театре, я в кино снимаюсь». И наоборот. Раньше было так, что если актер быстро снимается, все довольны». А вот в Чайковском эпизод с тремя словами Таланкин долго выстраивал. Смоктуновский долго пристраивался, и мы в течение целого дня так и не сняли. Меня это страшно удивило. Значит, раз-два, а быстренько – это не доблесть. Но как было со мной?» Всегда стремились снять, ухватить солнце, освещение и так далее. Хвалили актера, подготовившегося дома. Конечно, это оттачивает актерскую технику. «К примеру, ты пришел сытый, довольный, а там танк стоит. Надо ползти рядом с гусеницей». На танк плеснули краской, осветили, танк наклонился на бок, подсунули бревна, что-то подожгли, на тебя плеснули краской, и ползи, и чтобы это было сиюминутно, и чтоб ты сросся с этим танком и этим окопом, с этой травой». К сожалению, я никогда не попадал к Райзману или Юткевичу, которые имеют право ставить один кадр полсмены. А в мои времена в кровь впитывалось, что надо быстро, четко, железно, скорее, скорее, фантазируй, работай. И тем не менее, кинематограф давал мне тогда возможность экспериментировать. То ли режиссеры к этому призывали, но все время они ставили под сомнение и текст, и мизансцены, и решения. Творчество. В театре или кино творчество – одна истина. Евгений Леонов